Кто здесь? В ответ на стук Гриколя, дверь из внутренней комнаты тотчас распахнулась и мадмуазель де Кардавиль, еще не ложившаяся спать, со свечой в руке вошла в комнату. На ее очаровательном лице виднелись боязнь и изумление. Вдруг она вздрогнула и остановилась, разглядев в окне лицо мужчины. Это я! Агриколь, Бадуэн. Агриколь, Бадуэн? Сударыня, нельзя терять ни минуты. Графа де Монброн в Париже нет, а мы с отцом пришли освободить вас. Благодарю. Господин Агриколь, очень благодарю, но надо подумать сперва о дочерях маршала Симона Мы о них позаботимся, как только вы укажете нам, где их окна Одно внизу, Так. последнее со стороны сада, со стороны... а другое как раз над ним, на втором этаже Кажется, окна второго этажа довольно высоко, но я видела у стены были сложные длинные жерди, они могут вам пригодиться Хорошо, считайте, девушки спасены Теперь дело идет о вас. Позаботьтесь только об этих бедняжках. Время не терпит. Они должны быть освобождены сегодня же ночью. Каждый час разлуки их убивает. А мне ничего не стоит посидеть здесь еще день или два. Да нет же, сударыня. Я вижу, что вы ничего не знаете. Вам тоже нужно вырваться отсюда до завтра. Речь идет об очень важных вещах. Что вы хотите этим сказать? Некогда объяснять, умоляю вас. Бегите. А, я сейчас взломаю засовы, которыми заперто это окно. Нет необходимости. Я одна в павильоне. Да? Дверь заперта с улицы. Отбейте замок, и я свободна. Да, но это наверняка вызовет шум. Так что возвращайтесь за мной только тогда, когда будут освобождены дочери маршала Симона. Ах, благодаря вашим указаниям дело почти сделано. Я бегу к отцу, а затем вернусь за вами. Господин Гриколь, я знаю, чем вы для меня рискуете. Надеюсь когда-нибудь доказать вам, что у меня память не хуже вашей. Вы и ваша названная сестра замечательные люди.